«Почему же вы сразу не сообщили в ГПУ про этот факт?» — спросил Гончаров. «В Каратозе в больнице вы сказали, что вас подстрелили бандиты, а теперь говорите, что стреляли Зуевы». «Да ведь я не видела, кто стрелял меня. Думала, может, бандиты, а про Зуева не сказала потому, что не хотела говорить про это проклятое золото». «Ну что ж, разберемся, Евдокия Елизаровна. Спасибо за правду». Так и должна поступать жена, головни. Дуня не смела возразить, жена так жена, с темой ушла из ревкома, унося опустошение и недосказанность. В тот же день Маркела Зуева с двумя сыновьями упрятали в кутузку. Трое суток Зуевы запирались, на пропалую врали, а когда Мамон Петрович, головня которому Гончаров поручил довести это дело до конца, Заявил, что избушку Зуевых и новый дом раскатают по бревнышкам, а на пепелищах просеют всю землю, и если золото не найдут, то Маркела сыновьями спровадят в тюрьму на веки вечные, как контру советской власти. Маркел сдался, они действительно нашли оплавленные слитки, но ведь это их находка, их счастье, а не какой-то дуньки-потаскушки, которая подкатывалась к Маркелу, стращая его, чтоб он поделился находкой с нею и с ухоздвиговым. сдвиговым. И вот еще что потешно из Маркела Зуева выдавили вместо двух пудов всего-навсего одиннадцать фунтиков, пять золотников и три доли. Эким прожорливым оказался бывший бедняк и незадачливый преискатель. Гидра, капиталистическая, Только и сказал о нем Мамонт Петрович. Дуня держала себя с мужем кротко и тихо, ни слова поперек, встречала его ласково и сама управлялась по домашности. Поселились они в пустующем доме зыряна, но не успели обзавестись хозяйством. Мамонты Петровича назначили командиром части особого назначения ОГПУ. И снова дороги, леса и горы, погоня за бандитами. На праздник 1 мая понаведался в белую елань, и вот тебе подарочек. Евдокия Елизаровна родила дочь, этакую чернявую, волосатую, просто чудище. Но мамон Петрович ничуть не припугался. «Красавица будет, погоди, капля в каплю ты», — сказал жене. Сама Дуня отворачивалась, глотая слезы. «Назовем Анисией». Мою покойную мать так звали. Как ты на это смотришь? А хоть как назови, — махнула рукой Дуня. В миру появилась еще одна живая душа с именем Анисия Мамонтовны Головни. Зависть ТРЕТЬЯ Год от году старел тополь, крутая незнамая на подпирала со всех сторон. То было время вопросов, недоумений, нарастающих тревог, когда на смену старым понятиям и установлениям приходило нечто новое, еще никем неизведанное, потому и непонятное. То было время, когда советская власть, набирая силы, проникала за толстые бревенчатые стены деревенских изб, Садилась в передний угол в застолье, вмешивалась в родственные узлы, перемалывая кондовые нравы и характеры, когда мужики на сходках шумели до вторых петухов, схватываясь за грудки. То было время, когда советская власть шла своей трудной дорогой, порою глухолесьем, упорно прорубая просеку в будущее. Ни вдруг, ни сразу мужик принимал новое. Были поиски, иногда отчаянные, страшные. Филя не доверял власти, малый ли к чему призывает. Объявился некий неф, и сельсоветчики из кожи лезли, чтоб Филимон Прокопьевич прикипел к земле, Отказался бы от емщины, чтоб хозяйство поднять и расширить по площадь. Как бы не так, — сопел себе в бороду Филимон. Рядом коммунию гарнизуют, а мужикам мозги туманят. Мароковать надо, что к чему. Ежели комуны вверх возьмут, стал быть, два счета все хозяйства загребут те коммуны. А к чему тогда хрип гнуть? Ужо гонять. и мужчину буду, так сподобнее. И гонял. Как только схватывались реки, уезжал из Белой Елани в Красноярск, будто и до весны не возвращался. Мелания догадывалась, у Харитинюшки живет порос, а суперечить не могла. Как бы жив был Прокопий Веденеевич, тогда бы Микинный. Утробе прижали хвост. Сколько раз Мелания кляла себя за то, что отдала, может, два туиса с золотом. Правда, отполовинила туисах, но все-таки отдала же, а он — Филимон. И к демке душой не прильнул, и от самой Мелании отвернулся. — Чего тебе? Мое дело и мещина, а твое хозяйство. С выродком и с девчонками справишься, гли? «Да ведь кругом мужики хозяйство подымают, богатеют, а ты все едино прохлаждаешься в извозе». «И что? Такая моя планида, а хозяйство подымать при теперешней власти морок одна. Седни подымешь, а завтра головня заявится сельсоветчиками и спустит с тебя шкуру. Власть-то какая, смыслишь? От анчи Христа. Разве можно верить? Погоди уже, повременим». Если возвращался из имещины по последнему вешнему бездорожью, то не обременял себя работой по хозяйству, жаловался на хворе в ногах, хотя мужик был — конем не переехать. Завалится на лежанку у печки, храпит на всю переднюю избу, силушку копит. Тащили Филимонов комбет, в товарищество, взаимопомощь, а он, знай себя, похрапывает. — Филя! Хоть бы коровник подновил, — скажет Миланья, — не к спеху. Столбы-то перекосились, упадут, и что? В Писании сказано, сойдет на землю Анчихрист и порушатся все заплоты, коровники, овчарни и тлен, обернутся христианские дома и настанет на земле российской пустыня Арабавинская. Что же нам, помирать, что ли? Помрем» должно как большеки окончательно взнуздают теми коммуниями так все помрем акумухи литвари ползучие аминь земнет филя во всю бородатую пасть работящая милания так и не набравшая тело в доме боровиковых родив еще одну девчонку и ришкой назвали без устали велась под дому по хозяйству подстегивая дочерей марию и проську с демкой А Филя толкует святое писание, до да ласково привечает сельчан, исповедующих старую веру. Не тополевый толк и не филаретовский, а просто старую, двоеперстную, без всякого устава службу. Из богатых мужиков скатился до середняка, из четверки коней оставил пару для имщины и пузатого карьку для хозяйства, из трех... Две коровы, до да десяток овец, Один жены и золотишка не тратил, складывал в тайничок на время будущее. По осень 1929 года Филюшки стали наведываться богатее Валявины. Тестюшка Роман Иванович, дырник по верованию, и брат его Пантелей эффектист придут под вечер запротсу в маленной горнице и совет держат перед иконами, как жить как обойти советскую власть и как сухими из воды выскочить. Вскоре в дом Филюши невесть откуда привалило богатство, шубы, дохи, кулис добром и всякой всячиной, и все это переносилось на дворе темной ночи из поймы молтата. Не жнет, не пашет Филя, а живет припеваючи, и медок, как слеза Христова, и белый крупчатный хлебушка — И места досталь, средь зимы гром с ясного неба, раскулачивание. Фили не успел сообразить, что означает мудренное слово «раскулачивание», как тесть Роман Иванович и шуряки, Пантелей Иванович и феоктист Иванович, вылетели из своих крестовых домов, в чем мир хаживают. «Что на плечах твое, что за плечами мирское, колхозное?» «Зачалось!» — ахнул Филя. Али не на мое вышло, как я толковал, дураки нажили хозяйство, а теперь вытряхнули их без всяких упреждений каюк и тестью и шурякам, а так и всем, которые грыжи понаживали себе за окаянное христианство. то-то же, вот она власть-то экая, кабы я раздулся, как тестюшка до работников держал». Вытряхнули бы теперь без на мороз, хе мое дело сторона. А все ж таки постеречься надо, махнуть в имщину а вовсе скрыться. Пошел Филя к сельсовету, а там вавилонское столпотворение, и бабий рев, и детский виск, и мужичий рокот на всю улицу, а возле богатых домов валявиных народищу... Пальца не просунуть. Мороз давит, корежит землю, Белым дымом стелится, А всем жар. Отпыхтели, окаянные. Ишь, как на валявиху расперла. В сани не влазит, Гудел народ, любуясь, как толстую валявиху С тремя дочками выпроваживали Из собственного надворья.